Глава тридцать восьмая. Тимур. Корпус телефона поскрипывает в руке, будто вот-вот покроется паутиной трещин, но мой взгляд прикован к Еве и малышу. Взволнованно наблюдаю, как Владик прижимается к матери в поисках помощи и тепла, роняет голову ей на плечо и устало смотрит на меня. Тонкие бледные губы слабо изгибаются об улыбке, почти незаметно. беззвучно произносит ставшее привычным пап. А крохотная ручка отрывается от плеча Евы, взмахивает мне и вновь подаёт. Помочь чем-то, не выдерживая, обращаясь к фее, но она отрицательно качает головой, крепче обнимая сына. Всё, что могу сделать, так это заставить себя улыбнуться мальчишке. Успеваю заметить, как его потухшие из-за болезни глаза вспыхивают зелёным огоньком однако следом дверь моего кабинета закрывается отсекая меня от чужой семьи они есть друг у друга и никто им больше не нужен после Игоря я его ни одному мужчине не доверюсь и это правильно я ведь и сам не понимаю до конца что могу предложить им просто хочу чтобы были рядом и согревали мой дом эгоист сам себе ставлю клеймо и возвращаюсь в кресло. Да, Тимур, доносится из трубки, которую я чудом не раскрошил. Тимур, повторяет Воскресенский настойчиво на том конце провода. Ты слышишь меня вообще? Мысленно встряхиваю себя, возвращаясь в свой привычный мрачный мир. Хмуро свожу брови и фокусирую взгляд на дисплее. Константин, тот, кто освободит его от балласта в виде Миркунова, а заодно и от меня. потому что моя защита им с сыном больше не потребуется. «Ты совсем пропал, Костя!» — захожу издалека. «Есть продвижение по делу Меркуновых?» Стараюсь говорить равнодушно и непринуждённо, чтобы друг не догадался, что моё давно высохшее сердце запустилось и неправильно реагирует на чужую жену. «Хм! Хм!» — неоднозначно похрипывает Воскресенский, «собираясь с мыслями». Меня настораживает его реакция. От этого юриста зависит будущее Евы, а он мямлет так, словно и лгать мне не хочет, и правду сказать не спешит. Или ты всё-таки принял сторону Игоря, холодно чеканю? В деле Неркуновых я на твоей стороне, Тимур. Тянет с лёгким оттенком сарказма. Ищей-ка! Неужели он даже на расстоянии почувствовал моё отношение к Еве? Хотя... Несложно сопоставить факты, если я раньше на связь месяцами не выходил, а теперь телефон обрываю ради неё. Я незаинтересованная сторона, бросаю, сохраняя невозмутимый тон. Ошибаешься. Или меня в заблуждение вводишь? А это не профессионально и не по-дружески. Продолжаю тянуть время Воскресенский, раздражая меня. Недовольно покашливаю. Я не хотел бы торопиться с выводами и давать тебе ложную надежду. «Да говори уже, что выяснил!» — не выдерживаю я, обнажая свои истинные чувства. Костя хмыкает неоднозначно и продолжает. «Скорее всего, Меркунов прав, и ребёнок действительно не от него. Чушь! Я верю Еве!» — осекаю его грубо. Однако одной фразой ему удаётся посеять зерно сомнения в душе. «Много ли я знаю о внезапно появившейся в моей жизни фее?» «Об их отношениях с мужем? «Почему она вообще вышла за этого подонка? «От него же за километр гнильцой несёт? «Неужели нас столько ослепла от любви и не видела?» Мысль о том, что у Евы чувство к Игорю, предательски царапает что-то внутри. «Хотя мне должно быть всё равно!» «Я не утверждаю, что Ева лжёт! «Она тоже, может быть, не в курсе!» Друг беспощадно топчет жалкие остатки логики. Так, я окончательно запутался, признаюсь, массируя переносицу. Я был в клинике, перетряс весь персонал. Там чертовски много новеньких после реорганизации. Поэтому я полез в архивы. Я пока не смог добраться до самого Городецкого, но вышел на лаборанта, бывшего сотрудника его отделения. Делает паузу, которая тянется мучительно долго. Скользкими щупльцами ползёт по телу и проникают в мозг, поражая его. Почему я каждое слово из тебя клещами должен вытаскивать, не скрывая злости? Нанял бы тебя по-настоящему, давно бы уволил. Ну, не горячись, пытается успокоить, но делает хуже. Хотя хорошо, что ты возвращаешься. Костя, зову строго, не повышая голос, но убивая интонацией, как раньше. И правда, возвращаюсь. Помнишь, когда мы судились с клиникой 4 года назад, они так и не смогли внятно объяснить, куда дели ваши клетки? Не предоставили ни документов об утилизации, ничего. Да. Поэтому с них и взыскали штраф за халатность. Они просто потеряли моего ребёнка. Холод вновь забирается под кожу, когда я уношусь воспоминаниями в те дни. Год после смерти Ольги. Звонок в клинику и разрушенная надежда. Никогда моей жены больше нет, и это был единственный способ обрести общего ребёнка. «Не потеряли!» — вырвает меня из ада Воскресенский, чтобы сделать еще больнее. Лаборант рассказала, что Городецкий решил использовать никому не нужные клетки, оставленные в криобанке, когда подошел срок их утилизации. Провел ЭКО одной супружеской паре, кому именно она не знает. В ее задачу входила лишь подготовка материала. «То есть...» — не верю в услышанное и не знаю, как реагировать. «То есть...» В тот самый момент, когда ты обращался в клинику и хотел нанять суррогатную мать в какой-то семье, уже родился ваш ребёнок. Не жалеет меня Воскосенский, добивая информацией. И ты думаешь, что это вслух не могу произнести. Слова застревают в горле. По срокам подходят Миркуновы. Но не они одни делали иков в тот период, а официально по документам Проходит материал Игоря и Евы. Тоже эмбрион после криозаморозки. Поэтому прежде чем делать выводы, надо всё тщательно проверить. Выпаливает Костя, стараясь остудить меня, но поздно. Перед глазами всплывает образ маленького ураганчика. В ушах сквозь шум крови бьётся его уверенное: "Папа". Но картинка смывается. А на месте развода появляется Ева. смотрит на меня с укором и разочарованием за то, что я покушаюсь на последнее, что у неё осталось. Проверяй, соглашаюсь машинально, а сам не могу принять то, что узнал. Вдруг воскресенский ошибается. Не решил, кого боюсь потерять больше: родного по крови сына, который, может быть, и правда существует, или его с владыком такими, какие они есть. внезапно ворвались в мою потухшую жизнь и превратились в близких людей поднимать прошлое или остаться в настоящем на днях Миркуновы пойдут на повторный тест ДНК начинает друг и я понимаю к чему он клонит предлагаю тебе в тайне тоже провести анализ это самый простой путь быстро узнать правду в случае отрицательного результата ты ничего не теряешь кроме нервов А если тест придёт положительный, решим, как всё дальше провернуть. Я подумаю, отрезаю и отключаю телефон. Мне нужна суррогатная мать, которая вынесет нашего с женой ребёнка. Мозг настойчиво воспроизводит мою же фразу из воспоминаний. Когда-то мне казалось, что это выход подсадить эмбрион другой женщине, чтобы она завершила то, что не успела Ольга. Выносила и родила нашего малыша. Единственный шанс исполнить мечту жены и оставить хоть что-то после неё. Сейчас я не уверен, что хочу проводить тест ДНК, потому что его результат может изменить всё и разрушить чужие жизни. Уничтожить женщину, которая стала мне дорога, только понимаю я это слишком поздно. Воскресенский в любом случае не остановится, пока не раскопает всё. Так что ящик Пандоры уже не закрыть. Остаётся лишь контролировать выход демонов прошлого. Чёрт! Выругавшись вслух, обхватываю голову руками, упираюсь локтями в стол так резко и грубо, что он покачивается. Впервые за 4 года хочу напиться до бессознательного состояния, погасить в себе ростки жизни, которые посеяла Ева. Знала бы она, к чему приведёт её доброта и забота. Детский плач пробивается сквозь закрытую дверь, врывается в кабинет и бьёт по барабанным перепонкам, возвращает меня к повседневности, заставляет жить здесь и сейчас и чувствовать остро, как никогда. Владик тело само поднимается с места и через мгновение оказывается у комнаты Евы. Заношу кулак, чтобы постучать, но тут же опускаю ладонь на ручку и открываю дверь, прислушиваясь к голосам. Ураганчик, пожалуйста, выпей, нежно уговаривает сына Ева, вводит перед его лицом пластиковой ложечкой, но он упорно отворачивается. Вкусный сиропчик, после него тебе станет легче. Улавливаю, как дрожит и срывается её голос, хотя она и старается говорить ласково, ощущаю материнскую панику, которая буквально витает в воздухе. Я не силён в детских болезнях, но реакция Евы меня настораживает. Как и состояние малыша, возможно, моего сына. Невкусно, машет Владёк головой, опускается на кровать, укладываясь на бок. Болит, ручкой проводит по животу. Поэтому надо лечиться. Ево чуть не плачет вместе с сыном. Всё-таки убеждает его выпить лекарство, проводит ладонью по взмокшему лбу и, вздрогнув, наклоняется, прижимаясь к нему губами. тянется к телефону, но в этот момент замечает меня на пороге. Вскидывает голову, устремляет испуганный взгляд, словно видит во мне единственную надежду, а в её глазах поблёскивают слёзы. Чувствую себя ещё хреновее. Я не спаситель. Скорее я тот, кто перевернёт их с сыном крохотный мир. Точнее, уже это невольно сделал. Не стало легче. Хрипло спрашиваю, кивая на измученного мальчишку. Температура не сбивается. пожимает подрагивающими плечами Ева, всхлипывает и растерянно так, будто сама ребёнок. Врачу из поликлиники звонила, но она уже не выезжает на вызовы. Завтра только сможет, и то к Игорю, потому что этот дом, окидывает взглядом комнату, не относится к её участку. Сказала или ждать, или отправлять по скорой. Мам, плохо, жалуется Владик, забирая всё её внимание и хватается за живот. Малыш едва успевает сползти с кровати, как его тошнит на пол. Лекарство оказывается на ковре. Всё зря. «Чёрт!» — неосознанно выдаю, беспокоюсь о ребёнке. «Я уберу!» — машинально оправдывается Ева, а сама обнимает плачущего сына. «Прекрати! Плевать на ковёр! Держи!» Взяв салфетки с тумбочки, протягиваю ей. «Он никогда так сильно не болел. Всё время дома сидел», — поглаживает сына по спинке. Наверное, вирус в детском саду подцепил с непривычки. Покасившейся на меня шепчет чуть слышно: "Мне страшно. Мне тоже чертовски страшно, так как не было никогда в жизни. И в груди гадко ноет, прямо там, где давно заржавело сердце. Поскрипывает и лупит в рёбра с новой силой. "Спокойно, Ева", сохраняя ровный тон, покасившейся на Владика, присаживаюсь напротив, касаюсь пальцами его щеки. "Горячая. Папа полечит. Мальчик смотрит на меня с надеждой и, отпустив маму, вдруг утыкается в мою грудь жарким лбом. Папа полечит. Соглашаюсь, чтобы не разочаровывать его. Между лопатками покалывает. Папа. Я всё-таки скорую вызову. Встаёт на ноги Ева и жмёт телефон. Скорая долго к нам едет. Собираюсь с мыслями, чтобы принять решение и оправдать доверие Владика, который жмётся ко мне как беззащитный котёнок. Я позвоню отдаму, спрошу адрес ближайшей платной клиники. У него с тряняшками опыт большой. Хмыкнув и чмокнув у раганчика в макушку, отвезём его к лучшему врачу. Не переживай. Передаю мальчика Еве, а сам набираю друга. Приходится поторопить его, потому что когда дело касается детей, отдам не затыкается. За минуту вываливает на меня кучу лишней информации и чуть ли не диагноз ставит. Сразу около десятка вариантов выдаёт. Мне и так хреново, а он лишь хуже делает, разгоняя панику. Адрес и имя доктора Адам, не выдерживая консультации многодетного отца. Получив наконец-то внятный ответ, пытаюсь дозвониться до Андрея, но абонент никак не откликается. Покосившись на часы, протяжно вздыхаю. Не вовремя водитель пропал. Обычно он всегда на связи. Барабаню пальцами по корпусу телефона, размышляя, как поступить. Боковым зрением наблюдаю, как взволнованная Ева пытается вновь залить в сына лекарство, останавливая её жестом. "Собирайтесь, я сам вас отвезу". Чиканью холодно, стараясь отключиться от недобрых мыслей. Ева замирает, превращаясь в красивую бледную статую. Она знает о моей фобии. Но сглатывая тяжело спотыкает самой уверенный взгляд и подскакивает доставая вещи из шкафа спасибо пролетев мимо быстро чмокает меня в щёку в знак благодарности